Постскриптум. Эта статья была написана, закончена и даже показана метру, но тут выяснилось, что надо добавить, грубо говоря, человеченки, живых штрихов в разговоре об НС. И тут же оказалось, что я этого сделать почти не могу по причинам, объясненным в том же знаменитом жуке в муравейнике. Помните, профессионал, да еще из лучших, наверное. Мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своем темпе восприятия. «Я не могу удержать Стругацкого не то чтобы в своем темпе, а в спектре восприятия. Он шире. Его способность смотреть на вещи под неприемлемым для меня и для него углом значительно превосходит собственные мои способности». Однажды он мне сказал, не подчеркивая своей близости к нему, разговор был общий, Мы выросли в убеждении, что человек ест, чтобы работать. А что, если это не так? Вы серьезно? Абсолютно. Это вполне может быть наоборот. В другой раз он озадачил меня еще больше, сказав, что терпимость проявляется не в отношении к хорошему, а в отношении к неприятному. Надо уметь терпеть неприятное, не отказывая ему в праве на существование». И эта простая на первый взгляд мысль заставила меня пересмотреть большинство моих тогдашних иерархий. Объективно и полно говорить про Стругацкого может тот, кто умнее его, а я таких людей пока не видел. То есть каждый может сказать, что Стругацкий весьма высок ростом, хоть и ниже почти двухметрового брата, широкоплеч, круглоголов, обладает тонким ртом, почти всегда сложенным в едкую ироническую улыбку и носит сильные толстые очки. Он крайне замкнут, засекречен, живет уединенно, дружит с узким кругом людей, причем весьма неожиданных. Это не коллеги-писатели и не коллеги-ученые. Интересы его разнообразны, а память абсолютна. По первому образованию он звездный астроном и неплохо разбирается в астрофизике до сих пор, хотя строго научной фантастики Стругацкие никогда не писали. Кроме того, он один из самых известных и осведомленных филателистов Ленинграда, ныне Петербурга. О всякого рода отпечатках, зубцах и водяных знаках он знает не меньше, чем о звездах и говорит на эту тему охотнее, чем о литературе, но мало кто способен поддержать такой разговор. Помимо всего этого, он прекрасно осведомлен о компьютерных стимуляторах боевых действий и в какую-нибудь танковую войнушку способен рубиться ночь напролет, несмотря на большой жизненный опыт и вообще взрослость. Но все эти вещи, сугубо внешние, ничего в Стругацком не приоткроют. Отношение же его к ближнему кругу и прежде всего к ученикам является собой загадку, или, по крайней мере, противоречия. Внешне это отношение очень корректное, но прохладное. Внутри под этой корректностью тлеет жар, как под золой, потому что Стругацкий очень любит талант во всех его проявлениях и с горячей заинтересованностью следит за всеми, кого заприметил. Но любовь имеет характер требовательный и стимулирующий, внешне никак не проявляющийся. Стругацкий умеет требовать с тех, кого любит, и с роду ни с кем не сюсюкал. Все это с редкой откровенностью и даже самоедством описано в «Бессильных мира сего», вероятно, самом откровенном его романе. Там много страшных сцен, больше, пожалуй, даже, чем в «Пикнике», но есть довольно рискованная идея. Без прямого насилия над человеческой личностью – Насилие иногда самого буквального, с применением пыточного арсенала, человека воспитанного не получишь. Потому что если человек не движется вперед, он не стоит на месте, а откатывается назад. Его тащит вниз проклятая свинья жизни. Так что с учениками Стругацкий, подобно своему Агре, не только жесток, но при необходимости и жесток. Иначе из Бориса Штерна, Вячеслава Рыбакова, Андрея Измайлова и двух десятков других ничего особенного не вышло. А из них вышло превосходное поколение, у которого уже мы, рожденные в конце 60-х, начале 70-х, научились понимать, что к чему. Мне кажется, Стругацкого сформировал эпизод, описанный в «Поиске предназначения» великом автобиографическом, по крайней мере, в первых главах, романе. Там мальчика во время блокады преследует Людоед. Сильно подозреваю, что все это так и было. Людоеда потом случайно убил осколок, и мальчик смог спрятаться в родном подъезде. И еще на него сильно повлиял эпизод, рассказанный однажды в онлайновом интервью. Там он самые вкусный вещи в своей жизни назвал... «Ледяной каменный мятный пряник», полученный на Новый 1942 год. Во-первых, война с ее кошмаром объяснила Борису Стругацкому, что может быть все. Такие вещи, которых он насмотрелся в блокадном Ленинграде, сильно раздвигают границы воображения. Во-вторых, война доказала ему, что любое выживание есть чудо, а стало быть, свидетельство о призвании. И одна из главных тем Стругацких – может ли человек это свое призвание отменить? Об этом же, кстати, лемовская маска. И Лем тоже человек со страшным военным опытом, не фронтовым, а оккупационным. Стругацкий полагает, что отменить его нельзя – и потому надо его, а, расчистить, и, б, следовать. Пока следуешь, будешь храним, потому что нужен. Это истинно военный императив. В мирном мире такого не сформулируешь. И, в-третьих, война научила его тому абсолютному минимализму в смысле потребностей, той фантастической стальной выносливости, которая делает воинам блеска и его самого. Это позволяет ему не отвлекаться на болезни и возраст и ежедневно, хоть небольшими порциями, писать. Делать то главное, что он умеет лучше всего. Никто и никогда не знает, что он пишет. Все понимают только, что он пишет самое главное из всего, могущего быть написанным сегодня. Не знаю, что еще про него сказать. А, вспомнил. Он живет на проспекте Победы.